Нерекс ткнул его кулачищем между лопаток, прошипел «Давай!» и наркоман послушно нажал на кнопку звонка. Тем временем граждане Нигерии проводили время как обычно, то есть в ожидании клиентов сами потребляли свой товар. Приземистый и широкоплечий Адетунжи. После укола тупо таращился в телевизор длинный, тощий, смахивающий на сумасшедшего из-за нелепейшей прически баба Ангида, размахивая руками, расхаживал по комнате и что-то бормотал. А двухметровый гигант Салемба-Млемба и общая подруга Фатима, развалившись в кресле, пускались слюни устремив пространство ничего не выражавшие взгляды. Все они в данный момент чувствовали себя прекрасно, однако делиться ощущениями им не хотелось, так как они успели смертельно надоесть друг другу и вдобавок имели друг другу имущественные претензии. В частности, ни один из них не был свободен от подозрений в утаивании выручки. Но вот и теперь Бабан устав маршировать по комнате, внезапно остановился и заорал на Адетунжи. «Вчера, Колька, Наташка! Темно приходил! Где деньги?» Надо сказать, что все компаньоны принадлежали к разным народностям Нигерии, и поэтому объяснялись друг с другом либо на ломаном английском, либо на еще более ломаном русском, либо на смеси этих языков. Кроме того, они щедро приправляли свою речь словами и целыми оборотами из языков хаоса, ибо и Йоруба. Если разговор с местными жителями и особенно с представителями московских властей приобретал неприятный характер, то они тут же переставали понимать по-русски, хотя со своими клиентами всегда успешно находили общий язык.